в с же Маковский пробует выйти из рамок легкого жанра и написать картину, отражающую эту трагедию. У него на Мольберте стоит большая картина а д е в я т января», которую он показывает только близким товарищам. Из опасения, чтобы не распространилась преждевременно молва н и й Еще раньше, после «Ходынки», Он откликнулся на это событие и написал картину «Ходынка». Через долгий промежуток времени картину пробовали поставить в Москве. Сперва ее разрешили, но перед самым открытием выставки приехал полицмейстер и запретил картину. Даже название ее вырезали из каталога. Полицмейстер заявил от имени генерал-губернатора, картине еще не время, она является солью, посыпанной на свежую рану. Как Ходынка, так и 9 января не передали ужаса этих событий. Их сущности недоступны наблюдению и пониманию Маковского. Изобразить 9 января, повидав его лишь из окна своей академической квартиры, конечно, нельзя было. Наступила империалистическая война. Когда на этой бойне лилась рекой народная кровь, петроградские дельцы наживались на поставках и взятках, составляя в короткий срок огромные капиталы. Когда заводчики, бравшие военные заказы, жаловались на недостаток материала, петроградский чиновник сказал одному из них «Заплатите сколько следует, и мы вам отдадим и Николаевский мост в лом». Не было открытых балов, но кутили по домам. Развлечения самого с к о б р ё з н о г о свойства процветали в городе. По рассказам у одного из князей был бал. В конце ужина к десерту вынесено было огромное блюдо, где среди фруктов и вин возлежала обнаженная женщина. Внезапно разбогатевшие спекулянты разного рода не знали, куда девать деньги, и часть из них уделяли искусству, покупая картины, по их представлению имеющие постоянную ценность. К Маковскому пришел раз старик Дровяник и спрашивает, нет ли у него продажных картин. Есть, говорит Маковский, но зачем они вам и какие вы хотите приобрести? Да вот, говорит Дровяник, деньжата лишние завелись, девать некуда, а сын, признаться, запивать стал, думаю, спустит состояние. Так я решил картин купить, а вось хоть они подольше продержатся. А какие мне все равно. Купил, завернул в одеяло. За ними, говорит, сына пришлю. Приехал сын, не глядя забрал картины и при выходе на ухо Маковскому. А нет ли у вас голеньких? Дороже бы дал. Что? произнес Владимир Егорыч таким тоном, что тот моментально выскочил за дверь. Хлынувшие на выставку деньги вносили развраты в среду художников. На т р е б о в а н и е явилось массовое предложение художественного товара. Художники начали зарабатывать большие куши, и в их разговорах появилось слово «акции». доходило дело даже до спекуляции. Старые передвижники, надо отдать им справедливость, не окунулись в пир Волтасара и угрюмо брели своей дорогой, чуя готовящуюся развязку. А кругом все катилось в пропасть, покупалось, продавалось, шла оргия, возглавляемая Григорием Распутиным.